Глава 6. С позоранку следующим утром, слушая в открытую дверь, как кланы стройятся во дворе, Готрек и Феликс с оловевшими глазами созерцали гномов возле конюшен родонхеймского замка. Отряд ждал в полумраке. У их ног валялись вещмешки, броня, оружие и мотки верёвки. Возле дверей стоял Хамнер, облачённый в блестящие доспехи и выглядевший весьма смущённо. У него был украшенный серебром старинный медный рог. Вот твои добровольцы, Гурниссон, сказал он. Они все поклялись стоять до конца и беспрекословно подчиняться тебе. Хаммер показал на конфуженного седобородого старца со слезящимися глазами и деревянной ногой. Этот старый матрак, он помогал Бирриссону заложить коридоры и сделать потайные двери, но он покажет все ловушки. Старый инженер перестал кусать длинную седовую сы и безучастно кивнул готруку. Феликс заметил, как у матрака дрожат руки, да он на деревянной ноге, подумал Феликс. Интересно, как он поползёт по обрыву. Хамнер повернулся к стоявшим рядом с ним Торгигу и Кагрину. Торгиг, сказал Хамнер, в упор глядя на молодого гнома. Торгиг понесёт боевой рог, карахирный и протрубит в него со сторожевой башни в рат рога, когда вы будете готовы их открыть. Мы выступим только, когда услышим его сигнал. С этими словами Хамнер протянул медный рог Торгигу, который шагнул было к нему, но принц вдруг убрал рог назад и нахмурившись спросил: "Ты уверен, Торгиг? Надежда остаться в живых практически нет. Есть и другие, которые могут. Кто?" спросил сквозь зубы Торгиг. Я 10 лет служил на вратах Рога. Кто из уцелевших лучше меня знает, как их открывать, как расположены комнаты? Пойти должен я. Готрик тоже разбирается в картах, а он умеет подавать сигналы, сумеет дунуть в рог. Хаммер застонал и Феликсу показалось, что они с Торгигом уже много раз об этом спорили. Принц повернулся к Кагрину. А ты, Кагрин, ты умеешь делать отличные топоры, а не драться ими. Неужели ты пожертвуешь собой и лишишь нас искусного мастера? Как Грен только пожал плечами и уставился в пол. Куда Торгик, туда и я, пробормотал он. Я его отговаривал, недовольно сказал Торгик. Но он не слушает. Отговори себя, рявкнул Хамнер. Тебе ещё жить и жить. Мне жить особо не зачем, угрюмо сказал Торгик. Я бросил клан и семью среди гробей и спастья. Только освободив их, я смою с себя это позорное пятно. А каком позоре ты говоришь, воскликнул Хамнер. Там же была целая полчища орков, тебе было не прорваться сквозь них. Значит, я должен был там умереть. Хамнер так сильно сжал рог, что у него побелели костяшки. Казалось, он сейчас раздавит его. Наконец он сильно толкнул Торгига рогом в грудь и отвернулся. Пора выступать, если вы хотите пробраться в крепость до того, как мы будем на месте, сказал он, проходя мимо Готрика. Он остановился у ворот конюшни и с мрачным видом оглянулся. "Удачи", проговорил он. "От вас зависит наша победа или поражение". С этими словами Хаммер удалился. У Феликса похолодело внутри, и он, скривившись, пробормотал: "Умеет он подбодрить". Чего ещё можно ждать от клятвы преступника? Пожал плечами Готрек. Принц Хаммер не клятва преступник, заявил Торгик. Возьмите свои слова обратно. Что ты в этом понимаешь, короткобородый? спросил Готрек. Тебя тогда вообще на свете не было, добавил он, отвернулся от Торгига и хмуро посмотрел на остальных. И камень от тёсту, ты железнокожей. Констатировал он, переводя взгляд от молчаливого чернобородого гнома с руной клана Каменотесов на одежде к светловолосому и голубоглазому из клана Железнокожих, который был почти неотличим от Кирги Нарнисона, но, наверное, лет на сто моложе него. У него был длинный шрам на левой стороне лица, а в качестве амулета в пышной светлой бороде болталась обугленная деревяшка. «Нутро уранул в сына подленькая, хотя он это ловко скрывает». Мы здесь не по приказу принца, сказал светловолосый гном, хитро улыбаясь и теребя обугленную деревяшку. Как он и сказал, мы добровольцы. Чернобородый гном закивал. И каменнётцы и железнокожие не заинтересованы, чтобы вы сейчас погибли, негромко добавил он ледяным тоном. Мы не хотим лишиться возможности удовлетворить обиды. Не переживайте, вздохнув, проговорил Готрак. Гроби меня не убьют. «Мы что, возьмем этого человека с собой в твердыню?» — спросил Седобородый со сломанным носом бронелом, борода и волосы на голове которого были заплетены в косички. Он посмотрел на Феликса так, будто у того росли рога и копыта. «Он же выведет там все наши секреты!» «Он друг гномов!» — сказал Готрек. «Я ручаюсь за него!» «Друг гномов!» — фыркнул бронелом. О гномов, нет, друзья, и кроме гномов. Неудивительно, что мы производим теперь такое жалкое впечатление, сухо отрезал Готрик. Как твоё имя, оратор? Скетти Молотобоец, выпятив грудь, ответил гном. Я из клана Молотобоецев, бронелом и хранитель нижних уровней Карак и Зора. Было понятно, что гнома так зовут не зря, потому что из-за его правого плеча торчала рукоять боевого молота. Готрик отвернулся от него без всякого интереса. "А тебя?" спросил он у гнома с чёрной бородой из клана Каминатёсов. "Ты, кажется, собираешься охранять меня, чтобы потом убить". "Друрик Бродингсон", тихо ответил гном. "Страж перевала Чёрного Огня, но сейчас к вашим услугам". Он поклонился, склонив коротко остриженную голову с колючими чёрными волосами. Возможно, сражаться с вами буду не я, пока ещё обсуждается, кому выпадет эта честь. Впрочем, я молю, чтобы выбор пал на меня. Всегда хотел помериться силами с истребителем. Сначала сними с тебя мерку, она пригодится для гроба, сказал Готрик и отвернулся к остальным. Он скользнул взглядом по старому инженеру по имени Матрак, который снова начал кусать усы и глядеть в пространство, и остановился на светловолосом гноме с острым взглядом голубых глаз. "А ты, наверное, сын старого болтуна, бросившего вчера мне вызов?" светловолосый гном ухмыльнулся и расправил плечи, заложив руки за широкий пояс. "Да, верно", ответил он. "Я Нарин Болтунсен, к вашим услугам и к услугам вашего клана". Остальные гномы рассмеялись. А что это за мусор у тебя в бороде? Нарин схватился за обугленную деревяшку и внезапно смутился. Это придумал отец. Он велел мне повесить туда кусочек щита друдги, чтобы вы всегда видели его и не забывали о предстоящем поединке, скривившись, объяснил он. Но самому мне эта деревяшка не по душе. Она только пачкает бороду. Готрик повёл бровью и спросил: Ты тоже, наверное, намереваешься со мной драться. Да нет, ответил Нарин. Отец никому не уступит такую честь. Я только должен проследить, чтобы ваша голова оставалась на плечах до того, как он собственноручно её отрубит. Нарин улыбнулся, сверкнув голубыми глазами, и добавил: А вы здорово разозлили старого барсука. Жаль, что я не видел. Встретил одну красотку из каракт-драже, ну и потратил время, чтобы познакомиться должным образом. А что касается старой тарелки, ее давно было пора сжечь. Все равно она годилась только для украшения бороды. Друрик сверкнул глазами. «Щит Дротте — великая и бесценная реликвия, похищенная кланом железнокожих». «Да ладно тебе, родич!» — перебил Друрика Нарин. «Этот щит не побывал ни в одном сражении. Он тысячу лет без дела провисел на стене над вашим пиршественным столом, пока мой прадед не завладел им». И следующую тысячу лет он провисел над нашим пиршественным столом. Иными словами, это просто тарелка». Друрик некоторое время недовольно смотрел на Нарина, а потом сказал. «Хорошо. Пусть это тарелка, но разве это имеет значение?» Все засмеялись, а Друрик заговорил еще громче. «Кража есть кража, и не важно, что украли, золотой слиток или ломоть хлеба. У гнома, совершившего этого, нет чести». Нарин поднял руки и сказал, «Поговори об этом с отцом. Меня это не интересует. У гномов нет будущего, если они и впредь станут сражаться в битвах, случившихся две тысячи лет назад». «А что за будущее, если ради него мы лишимся части?» — спросил Друрик. «Довольно», — прорычал Готрек. «Оставьте эти разговоры для пиршественного зала». Он прошел мимо Торгига и Кагрина, потому что уже знал, кто они такие, И уставился на последнего гнома, сидевшего на перевёрнутом ведре и так глубоко натянувшего капюшон плаща, что его лицо полностью скрылось в образовавшихся тенях. "А ты как тебя зовут?" спросил его готрок. "Хорошо бы на тебя посмотреть". Гном ничего не сказал, а только откинул капюшон. Остальные выругались и засмеялись. Даже Готрик, удивлённо выторочился, и Феликс не мог его в этом винить, потому что никогда такого странного гнома, как этот, он ещё не видел. "Ты кто?" нахмурившись, спросил Готрик. Гном расправил плечи и посмотрел прямо на Готрика светло-зелёными глазами через прорези вскрывающей его лицо кожаной маски. Она была очень искусно выполнена. Прекрасно выделанная маска напоминала голову древних угловатых гномьих статуй. Широкие полосы, окрашенные в оранжевый цвет, кожи свисали с её щёк и вокруг рта вместо бороды, а на макушке топорщился выкрашенный в оранжевый цвет и ракез из конского волоса. На затылке маска крепилась кожаными лямками. "Я Истребитель", сказал странный гном тихим и хриплым голосом. "Меня зовут Коженая Борода". "Истребитель без иракеза?" недоверчиво подняв бровь, спросил Готрек. "Каким же образом Кожаная Борода взялся за топор. Как и остальные истребители, он был по пояс обнажён, только плащ с капюшоном защищал его от утренней прохлады. "Разве я спрашиваю о твоих прегрешениях, брат?" прохрипел Кожаная Борода. "Разве выясняют, какой у тебя повод искать гибели?" Готрак стиснул зубы, но тут же пришёл в себя и кивнул Кожаной Бороде. "Справедливое" Отвернувшись от гнома в маске, Готрог взвалил на плечи вещь мешок. "Пошли", скомандовал он и, не оглядываясь, двинулся прочь с конюшни. Феликс удивлённо уставился на Готрога, пока остальные гномы собирали пожитки и выходили на утренний воздух. Он практически извинился. Они всё утро шли на северо-восток от Ротенхеймского замка вверх и вниз по заросшим густым лесом холмам, напоминающим волны зелёного моря. В Каракхир навели остатки старой гномьей дороги, но отряд выбрал не её. Она вела прямо к главным воротам замка, и её наверняка сторожили. По ней двинется бесстрашная армия Хамнера, и если повезёт, все орки будут следить за этим маршем и пропустят отважных девятерых гномов, пробирающихся в твердыню окольным путём. Они переходили вброд каменистые горные ручьи, карабкались на скользкие глинистые склоны, продирались сквозь густой лес и шли по горным лугам. Солнце нещадно палило шеи, и хотя по мере подъема в тени виделись кучи полурастаявшего снега, все-таки Феликс откинул красный плащ и потел под рубашкой. У него уже болели лодыжки, а настоящий подъем еще не начался. За много месяцев на корабле в море Феликс совсем разучился далеко ходить. Гномы ни на что не жаловались и упорно двигались с одинаковой скоростью и по равнине, и по крутым склонам. Даже старый одноногий матрак не отставал, а только что-то бормотал, ковыляя наравне со стальными, но его никто не слушал. В частности, Скетти Молотобоец не мог молчать дольше 2 минут подряд и всё время твердил об одном. Это всё проделки эльфов. Они хотят извести всех гномов, потому что мы мешаем им править миром. Эти эльфы науськали на нас гроби. И как же они их натравили? поинтересовался Торгик. В глаза Скетти вспыхнули, и остальные гномы застонали. Он явно только и ждал вопроса, чтобы развить свою мысль. "Вы не знаете, эльфы так же хорошо, как я, молодой человек. Да я их встречал и скажу: вехрастые делды, да такие скользкие, что вы не захотите лечь с ними в одну могилу. Эти негодяи готовы пойти на всё. Они способны на любое коварство". С этими словами Скетти яростно облизнул губы. «Вот что я вам скажу, юноша! Вы думаете, зеленокожие осмелились напасть на нас, потому что многие гномы и людишки отправились воевать на север и больше не обороняли сквер на земелье?» «В какой-то степени это так, но только в какой-то. Да для настоящего гнома это поверхностный взгляд на вещи, очень неглубокий!» Готрок пробормотал, что настоящий гном знает, когда пора заткнуться, но Феликс его не услышал. Прежде всего, надо понять, продолжал Сияти. Почему до на нас пошли войной именно сейчас и с севера? Чего им на месте не сиделось? Это уже не говоря о том, что именно эльфы открыли дорогу хаосу, не сумев совладать с собственной проклятой магией и став его прародителями. А потом, может быть, уверен, именно эльфы растревожили архоона. Теперь светлые любят выдумывать, что они не имеют ничего общего со своими тёмными родичами из ноггорота. Ну, понятно, что это просто попытка свалить вину на кого-то другого. Я узнал от гнома торгующего с бретонскими моряками, которые занимались коммерцией в Ультуане. А эти тёмные эльфы убедили избранного искать судьбу на юге, развёл руками с Кетти. А он и прислушался к ним, и в Торкшеву империю. Гномы же, которые со времён Сигмара поклялись помогать людишкам защищаться, хотя те всё время у нас и воруют, и постоянно предают нас. О отправились на север защищать этих неблагодарных слабоков. И тут, кто бы мог ожидать, Гроби случайно выбрали именно это время, чтобы напасть на нас. Вам не убедить меня, что за этим так или иначе не стоят тёмные эльфы. Значит, ты считаешь, что тёмные эльфы подговорили северян напасть на империю, чтобы Гроби смогли захватить Каракхирн, усмехнулся Нарин. А почему бы и нет? спросил Скетти. Значит, эльфы теперь командуют Гроби, усмехнулся Торгик. Но, ну, конечно, не прямо, сказал Скетти. Но все знают, что они объединились со скавенами, а скавены все снова заныли о Феликс вздрогнул, вспомнив, как они с Готроком сталкивались с этими ужасными, похожими на людей грызунами и их упрямым серым провидцем, неусыпно следившим за ними во время их путешествий по старому свету. Феликсу было трудно представить себе, что великий Теклис станет сговариваться с такими тварями. Малотобоец, сказал Нарен, перебивая Скетти. Среди нас человек. Ты что, действительно хочешь выдать ему секреты гномов? Всем известно, что людишки на побегушках у эльфов. Ты хочешь, чтобы эльфы узнали всё, что знаем мы? Скетти сразу же захлопнул рот. Повернувшись, он пригвоздил Феликсу к земле злобным взглядом. Верно, пробормотал он. Подумать только, я чуть не проболтался. Скетти ещё раз подозрительно взглянул на поэта и молча зашагал дальше. Нарен за спиной у Скетти подмигнул Феликсу, и все облегчённо перевели дух. Феликс кивком поблагодарил Нарена и постарался не улыбаться. Нарен ему нравился. Он был совсем не таким зашоренным, как остальные. Примерно в полдень отряд вышел из сосника в неглубокой долине и оказался прямо перед высоким каракхирным. Этот покрытый бурым снегом остроконечный пик выделялся на фоне голубого неба. Остальные горы были чёрными и суровыми. Торгик, кагрен и старый матрак благоговейно смотрели на них. Подумать только, но в наших родных залах сейчас бесчинствуют грабежи. Сплюнув на землю, сказал Торгик: "Они оскверняют наши святыни своим присутствием". Мы там с тим за тебя, карак, очистим тебя от их скверны. Остальные гномы забормотали похожие клятвы. По западному склону горы петляла сверкающая на солнце дорога, а над ней среди скал возвышались почти незаметные отсюда стены и бастионы. Это главные ворота нашей твердыни. Врата рога, сказал старый матрак. Через них мы Тут он запнулся. Мы убежали от безмолвных гробей. Там хамнеры его люди будут нас поджидать. А мы, он махнул рукой куда-то вправо, отправимся к жёлв гримскому утёсу. Феликс проследил за пальцем старого инженера. Он показывал на восточный склон горы. У основания, там, где ещё росли деревья, склон был неровным, словно выточенным из камня гигантским гномьим топором. Выше, на полпути к заснеженной вершине, вздымалась вертикальная стенка. По крайней мере, оттуда, где стоял Феликс, она казалась абсолютно гладкой и ровной, как пергаментный лист. По её центру стекала тонкая серебряная струйка. У основания этого обрыва находится озеро Котелок, сказал Торгик, подходя к старому инженеру. Оно глубокое и питается водопадом, стекающим со стены. Тут мы и пойдём. "Валезем прямо по стене?" судорожно сглотнув, спросил Феликс. "У вас в вещмешках есть крылья? Для гномов это не проблема", хмыкнул Скетти. "Тише, орки", сказал Друрик. Все замолчали и посмотрели куда он показывал. Сквозь густой ягодник росши внизу в долине пробирался небольшой отряд зеленокожих. Гномы отошли от края и сели на корточки так, чтобы только-только выглядывать через край. «Двадцать орков», — сказал Торгик. «А наш только восемь», — заметил Скетти. «Девять», — сказал Друрик. «Если считать человека». «Вот я и говорю, восемь», — повторил Скетти. «Но, наверное, мы справимся». Готрек только фыркнул на это. «Я и один могу их перебить», — как бы оправдываясь, заявил Кожаная Борода. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал Феликс. Но разве мы не должны добраться до потайных дверей незаметно? Но если мы их всех перебьём, возразил Нарен, те ребята обугленной деревяшку в бороде. Они никому не скажут, что видели нас. Но если другие орки найдут их изрубленные трупы, возразил Феликс. Они догадаются, что здесь кто-то есть. Кроме того, если мы хотим вовремя открыть врата рога и впустить Хамнераном, некогда драться. Гномы задумались, хотя логика Феликса их явно злила. Они напряглись, как волки, разглядывающие ничего не подозревающих овец. Их приземистые, мощные тела хотели ринуться в долину и перебить зеленокожих. Наконец, Готрок вздохнул. Человечий отпрыск прав. Сейчас не время этим заниматься. А остальные недовольно закрехтели. Сколько для этого может потребоваться времени? спросил кожаная борода. Мы ещё успеем подраться в твердыне, сказал Готрок. Нас всех ещё могут убить, ну или по крайней мере вас. Я поклялся вам подчиняться, недовольно сказал Торгик. Но мне неприятно, что хоть один орк уйдёт от меня живым. Гномы так не поступают, сказал Скетти. Я так поступаю, отрезал Готрок. Теперь подождём, пока они уйдут. Гномы зарычали, но выполнили приказ и притаившись, смотрели, как удаляются орки. Они шли колонной по двое, а командир во главе их внимательно озирался вокруг. Они не ссорились и не припирались, как делают это обычно. Не пихались и не дрались. Ничего не ели и не пили, а также не рубили от скуки растительность. Они выполняли обязанности с такой печальной серьёзностью, что их уродливые морды выглядели довольно комично. Лишь иногда эта монотонность прерывалась, и тогда орк, словно ужаленный осой, тряс головой и дёргался и ревел бешенным быком. и в его глазах вспыхивала привычная ярость. Потом также внезапно волнение успокаивалось, и зеленокожий снова погружался в ступор. «Что это с ними?» — спросил Торгик. Кагрин с недоумевающим видом покачал головой. «Что это за орки, если они даже не ссорятся?» — удивленно пробормотал Нарин. «Они как будто спят», — нахмурившись, сказал Скетти. «Значит, они действуют во сне», — произнес, трясясь старый матрак. Потому что именно так они и захватили характер. Они не шумели, только убивали. Пока они не набросились на нас, мы их даже не слышали, добавил он и задумался. Остальные гномы смутились и отвернулись от него. "Это всё эльфы", проговорил Скетти. "Белая магия". Нарен задумался и спросил: "А сегодня найдётся маг, способный подчинить волю всех орков в Караххирне?" "Это под силу, пожалуй, только теклесу из Ультуана, веска из рёк Скетти. Ему под силу не только это", задумчиво поглаживая бороду, сказал Готрик. "Вот, видите", сказал Скетти. "Даже самый истребитель со мной согласен". "Истребитель думает, что эльфы сломали твою голову", усмехнувшись, сказал Готрик, не отрывая взгляда от орков. Когда орки исчезли за поворотом долины, гномы пошли дальше. Готрек нахмурил всё и глубоко задумался. Кажется, он наконец по-настоящему заинтересовался задачей, которую поставил перед ним Хаммер.